И в церковь по утрам он шёл так, как идут люди на позорную и страшную казнь, где палачами являются все: и бесстрастное небо, и отарапелый, бессмысленно хохочущий народ, и собственная беспощадная мысль. Каждый страдающий человек был палачом для него, бессильного служителя всемогущего Бога. И было палачей столько сколько людей и было кнутов столько сколько доверчивых и ожидающих взоров все были неумолимо серьёзны и никто не смеялся над попом но каждую минуту он с трепетом ожидал взрыва какого-то страшного сатанинского хохота и боялся оборачиваться к людям спиной всё дикое и злое родиться за спиной у человека, а пока он смотрит, никто не смеет напасть на него. И он смотрит, муча своим взглядом, и часто посматривает он на ту сторону, где за конторкой стоит Иван Порфирыч Копров. Один он громко разговаривал в церкви, спокойно торговал свечами и дважды посылал сторожа и мальчиков собирать деньги. Потом звонко считал медики, складывал стопочками и часто щёлкал замком. Когда все валились на колени, он только наклонял голову и крестился, и видно было, что он считает себя близким и нужным Богу человеком и знает, что без него Богу было бы трудно устроить всё так хорошо и в таком порядке. Давно С начала поста он сердился на отца Василия, что тот так долго исповедует. Он не мог понять, какие могут быть у этих людей интересные и большие грехи, о которых стоило бы долго разговаривать, и относил это к неумению отца Василия жить и обращаться с людьми. «Ты думаешь, они это оценят?» — говорил он благодушному диакону. измученному, как и весь притч, тяжелой великопостной работой. Ни почем, над ним же смеяться будут. Но то, что отец Василий был суров, нравилось ему, как и его большой рост, настоящий священнослужитель, казался ему похожим на строгого и честного приказчика, который должен требовать точного и верного отчета. Сам Иван Порфирь говел всегда на последней неделе и задолго приготовлялся к исповеди, стараясь вспомнить и собрать все самые маленькие грехи, и был горд собою, что грехи у него в таком же порядке, как и дела. В среду на Страстной неделе, когда силы уже начали покидать отца Василия, было у него особенно много исповедников. Последним был негодный мужичонка Трифон Колека, тоскавшийся на своих костылях по Знаменскому и окрестным сёлам. Вместо ног, когда-то давно раздавленных на заводской работе и отрезанных по самый живот, у него были коротенькие обрубки, обтянутые кожей. На приподнятых от костылей плечах глубоко сидела грязная, точно паклей покрытая голова с такой же грязною, свалявшейся бородою и наглыми глазами нищего пьяницы и вора. Он был отвратителен и грязен, как животное, при смыкался в грязи и пыли, как гад, и такая же тёмная и таинственная, как души животных, была его душа. Трудно было понять, как живёт такой, а он жил, напивался пьян, дрался, И даже имел женщин, каких-то фантастических, неправдоподобных женщин, так же мало похожих на человека, как и он.